Глава двадцать первая. Сюрпризов больше нет. — Бабусь, ты не волнуйся, на воздорожки мы сейчас моем. Мишка уже волок шланг, подбираясь к густой полосе, которая тянулась по всему маршруту следования Ники. — Да я и не волнуюсь. Почти. Вы не могли бы объяснить, что это такое сейчас было? А еще, где мои сын и Нина? Людмила как раз почему-то разволновалась. — Они у Нины. Мы их попросили пока нам не мешать. Любезно пояснила Полина. Не мешать в чем? Людмила на самом деле уже поняла ответ на свой вопрос, просто хотела узнать детали. Навос и Ника – это такое странное сочетание. Сама она ни за что бы туда и близко не подошла. Как вы ее в него упихали? Бо, ну что ты в самом-то деле? Развеш можно ее туда было бы упихать? возразил наивный Мишка. — Да не, можно было как раз, — Пашка пожал плечами. — На вскидку способов пять вижу. — Шесть, — поправило его поле, сосредоточенно наморщив лоб. Мишка поперхнулся и расхохотался. К нему присоединилась Людмила. — Ну, граждане, вы даете. Ладно, я сейчас в дом зайду на минутку, а потом вы мне расскажете, что вы с Никой сделали, ладно? — Да без проблем, — пообещал Пашка. Людмила отправилась в дом не просто так, а выпить успокоительные. Почему-то вид Ники у дома сына ее напугал так, что этого не сгладил даже камизм ситуации. Ну что за глупость, Люд! Ну-ка приходи в себя немедленно! Приказала она себе, немного посидела, успокаиваясь, а потом во дворе что-то хлопнуло, справа от дома поднялся густой столб дыма, заискрившийся разноцветными искрами, и послышался голос Владимира. Нервы Людмилы, только что дрожавшие, как испуганный бульдог, моментально стали стальными канатами, и она рванула на помощь. Володь, что случилось? Миш? Нина? Поль? Пашенька? Мишка валялся на молоденькой майской траве, схватившись за живот. Бабуля, не бойся, это у нас левый маршрут сработал, хохотал он. Народ, вы не могли бы мне объяснить, почему тут в зарослях прорвал жабы, все смотрят на меня так, словно я их непристойно искорбил? И что тут делает этот фейерверк? Владимир помотал головой, встряхивая из себя несколько молоденьких листочков, которые не выдержали нервного напряжения и преждевременно слетели со своих веток. Извините, это наша недоработка. Покаялся пашка, возникший перед Владимиром из куста смородины. Не успели снять лески. — Да понимаете, мы все возможности прохода вашей бывшей жены просчитали и перекрыли, — объяснила Полина. Тут еще ожидал небольшой салюты и жабы, только она сюда почему-то не пошла. — Ну, зато я пошел. — Ну да, мы просто не успели снять лесочку. Навоз отмывали.、Э — -э, Прилично будет уточнить, чей именно, — осторожно поинтересовался Владимир. — Про Воробьев он помнил, но все-таки не столько их было. — Да разумеется. На ввоз коровий его ваша мама купила целую машину. А Ника посетила это замечательное место и там слегка, как бы это, завязла. Вежливо рассказывала Полина. Болдеть! восхитился бывший супруг Ники. Слушай, а до этого, ну, насекомые на нее нападали откуда-то, и на плечах что-то такое странное висело. Владимиру было весело и интересно. Он обнял встревоженную маму за плечи и подмигнул ей абсолютно по хулигански. — Насекомые — это долгоносики. Они напали на одну из ваших молодых березок. Мы их опрыскали, слегка парализовали и упрятали в коробке. Обстоятельно рассказывала Полина, краем глаза наблюдая, как мальчишки смывают с дорожек следы пребывания тамники. — Долгоносиков было много. — Вы не волнуйтесь, — обратилась она к Людмиле. — Мы по траектории движения объекта все еще раз побрызгаем, и вредителей у вас не будет. — Да я уже и не волнуюсь, — рассмеялась Людмила. — Вот и правильно, — одобрила Полина. — А на плечах была паутина. — Искусственная, но качественная, липковатая такая. Мы ее на веточке над дорожкой прикрепили. — У паутины одна проблема, — доверительно объясняла Полина. — Она легкая, летит медленно, и объект сто раз успеет смыться, пока она падает. Поэтому мы в таких случаях роняем на объект все веточки, на которые крепится паутина. — Точно! — Точно! Пашка начисто промывал плитку и решил тоже поучаствовать в разговоре. Объект отбивается ответок, они легкие, это чисто машинные движения. А как только касается паутины, она к нему клеится. «Э, воробьи? Владимир начал отчаянно жалеть, что ему не тринадцать. Да они тут такие чудаки. Мы придумали следующую ловушку с отковыляющимся верхом. Прикормили стайку, и они сами туда лезут, знают, что там много еды, и мы их потом выпустим. По-моему, они уверены, что наша сетка это такая для них защита, чтобы им лопот не мешали. Радмила покосилась на упитанного воробья, сидевшего на смородине, практически вплотную к полининому плечу, и подумала, что надо бы устроить кормушки для таких добровольных помощников. Ой, голова моя садовая! Полина сильно хлопнула себя полбу. Паш, сходи разряди маршрут за домом, а то там у нас ёлки. Вашки и Поле обычно не устраивали публичные выступления с разоблачением фокусов, поэтому у них все было четко отработано. Объект прошел, заряд сработал, а потом быстренько и незаметно все нужно убрать. Расслабился. Он стремительно исчез за углом дома, а Поле серьезно кивнула. Сейчас все будет нормально. Э -э, и везде можно будет ходить? Осторожно уточнила Людмила. Да, конечно. Сюрпризов больше не будет. Уверенно пообещала Балина, увидев Мишку и брата, которые несли какую-то загадочную сетку, матки лесок и небольшие коробочки. Нин, можно выходить. Твой боевой отряд отбил атаку и разминировал территорию. Сюрпризов больше не будет, крикнул Владимир, и через несколько мгновений из калитки вырвались собаки, закрытые в доме у Нины на всякий случай. Папа и Мишка решили, что смотреть приличным псам на Нику вредно для их психики. Стоило Нине показаться на участке Владимира, придерживая на шее атаку, страшно соскочивавшуюся по хозяйке, как что-то в доме сильно загрохотало, залопило, раздался звон и абсолютно ни на что не похожий вопль. Непохожий ни на что для людей. Если бы Федор мог постучать себе по лбу лапой, он бы непременно это сделал. «Я、yeah, сёкил!»、so Букашачи эти вопли были вполне понятны. Скот ты, а не сокиал, и тем более не кот. Разозлился Федор, который терпеть не мог, когда в его доме что-то шло не так, как нужно, а уж появление там Эдика могло означать только то, что не так идет все, до чего тот дотянулся, причем дотянулся любой частью своего организма.